«Сержусь-то я на самого себя. Сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что делать?» Грех попутал. Вздумал забрести к дьячихе повидаться с кумою. Так-то. Зашел к куме, да засел в тюрьме. беда да и только. Как покажусь я на глаза господа? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет?»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 Закричал ямщик. «Беда! Буран!» Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича. Лошади шли шагом и скоро стали. «Что же ты не едешь?» спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?»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 Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Емщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал. Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели.